Наступило короткое молчание. Было уже совсем темно, но Елена Гавриловна не зажигала огня. Она со страхом смотрела на трепетный свет первых звезд, теперь казавшихся ей зловещими, и спросила, «Что же ты хочешь?» «Лететь на звезду об эстумане!» — раздался из темноты голос Тюменева. В ответ послышался вздох и короткое всхлипывание. «Доработался».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 В голосе Тюменева прозвучало необычное волнение. «Друзья мои, если бы я предложил вам отправиться со мной в очень опасно, очень рискованно, но крайне важную научную экспедицию, в которой сама ваша жизнь подвергалась бы опасности, согласились бы вы?» «Разумеется», — быстро ответил Архимед. «Всегда готов», — одновременно воскликнул Аркусов. «Вот видишь»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 На другой день Тюменев действительно уехал и отсутствовал более двух месяцев.